16. Пожары начались в августе. Стояла засуха, и как-то вечером, работая во дворе, Ольга почувствовала запах гари, а к утру в воздухе заклубилась едкая дымка. Брет влез на крышу, но увидел лишь деревья, озёра и бескрайние горы. Как близко пожар, он не определил. Ветер разносит дым на сотни миль. За 2 месяца, прошедшие со дня поездки в бакалейю Милтона, из лагеря Брет не отлучался. У них с семьёй выработался свойобразный режим, совсем как у пассажиров круизного лайнера. До полудня он го спал, до вечера работал во дворе, потом кормил ими ужином и водил плавать. Потом полночи читал ей вслух книги или играл с ней в настольные игры. На ящик с играми он откнулся в каюте. Там была и монополия, и шашки, и партизи. Сперва Бред дозвал ейми выигрывать, но вскоре под давки ушли в прошлое. потому что девочка легко брала верх, особенно в монополии, скупала недвижимость, моментально определяла потенциальный доход, а потом, сияя от радости, пересчитывала выручку. «Бурдуок», «Парк Плейс», «Марвин Гарденс». Интересно, что эти названия для нее значили? Однажды вечером, когда Брэд раскрыл 20 тысяч лье под водой, вообще-то про капитана Немо они уже читали, но ими захотелось послушать снова. Девочка взяла у него книгу и в свете коптящей свечи стала читать сама. Сложные слова и запутанные предложения ни малейших проблем не вызывали. Ты научилась читать? в полном недоумении спросил Бред, когда Эми переворачивала страницу. Ну, книга-то знакомая, пояснила Эми. Наверное, я просто запомнила. Мир за границами лагеря с каждым днём отодвигался всё дальше. Браду хотелось послушать радио, но генератор он так и не завёл и давно оставил все попытки. Впрочем, если события развивались так, как он предполагал, выяснять подробности не имело смысла. К чему они? Куда им бежать из лагеря? Но теперь леса горели, из запада наползал удушающий дым. К следующему полудню исчезли последние сомнения, следовало уезжать. Пожары двигались в сторону Медвежьей горы, и брат понимал, Если ветер перенесёт огонь через реку, лагерю конец. Он загрузил вещи в багажник, усадил на заднее сиденье закутанную в одеяло Эми и запасы влажными тряпками, чтобы хоть как-то защитить от дыма глаза и рот. Не проехав и двух миль, они увидели пламя. Пелена дыма идовитой стеной загородила дорогу, сделав воздух непригодным для дыхания. Порывистый ветер гнал огонь в гору, то есть прямо на них. Пришлось возвращаться. Как скоро пламя доберется до лагеря, Бретт не знал. Шланга не было, намочить крышу дома он не мог, поэтому оставался лишь один вариант – переждать пожар. Плотно закрытые окна защищали от дыма, но к вечеру они с Эмми чихали и кашляли. В надворных постройках обнаружилось старое каноэ. Олгас спустил лодку к озеру, усадил в нее Эмми и налег на весла. Когда выплыли на середину озера, он стал смотреть, как огонь поднимается к лагерю. Жуткое зрелище поражало красотой. В Орегонские горы точно перенеслась огненная гиена. Эмми лежала на дне лодки и даже если боялась, вида не показывала. С пожаром не поспоришь. И уставший от тревоги волнений Брэд незаметно заснул. Утром, когда Олгост проснулся, лагерь еще стоял. Реку огонь так и не пересек. Осменившийся за ночь ветер уносил его на юг. Дым еще не рассеялся, но Брэд понимал. «Самое страшное позади». После обеда загремел гром. Точно в небе трясли огромным листом жести. И болел дождь, не стихавший всю ночь. Брэд с трудом верил счастью и следующим утром решил израсходовать остатки бензина и проведать Карла с Мартой. На сей раз Эмми отправится с ним. Он ни за что не оставит ее одну. Они дождались сумерек и пустились в путь. Надо же, огонь подошел совсем близко. В какой-то милях от лагерных ворот лес превратился в пепелище, а оголённая земля почернела и потрескалась, словно на поле битвы. Даже с дороги Бред видел тела погибших животных, и не только мелких, вроде енотов и опосумов, но и оленей, антилоп и даже медведя, который прильнул к земле у обоглевшегося дерева, точно искал там глоток свежего воздуха. Бакалея Милтона не пострадала. Тёмным окнам удивляться не следовало. Естественно, пожар оставил магазин без света. Ольга светила им ждать в машине, а сам взял фонарь и поднялся на крыльцо. Дверь заперли изнутри. Бред стучал, колотил, громко звал Карла, но никто не открывал. Отчаявшись, Ольга разбил фонарём окно. Супруги умерли. Они вместе лежали на кровати. Карл обнимал Марту за плечи, точно решив задремнуть после обеда. Сначала Бред подумал, что они задохнулись, но принюхавшись, сообразил: супруги умерли задолго до пожаров. На ночном столике, рядом с полупустой бутылкой скотча, лежала газета. Ещё тоньше, чем в мае, но с таким же страшным заголовком "Передовицы". Бред спрятал газету в карман, решив прочитать потом. Он постоял у смертного одра Карла и Марты, закрыл дверь и впервые за долгое время дал волю слезам. Фургон Карла по-прежнему тосковал на стоянке. Олгаст подогнал «Тойоту» вплотную к нему и с помощью садового шланга перекачал бензин. Вслед за бензобаком он наполнил пустую канистру, которую нашел в пристройке. Уезжать из лагеря Бретт не планировал, но сезон пожаров еще не кончился, поэтому оставаться без горючего было бы смертельно опасной ошибкой. Они с Эмми перенесли из магазина в багажник «Тойоты» продукты, батарейки и баллоны с пропаном. Потом брат вернулся в комнату и стараясь не дышать, вытащил у Карла из-кабуры револьвер.